Глава тринадцатая Меня резко вырвало из чужих воспоминаний, и я оказалась лежащей на сером ничто. Недалеко от меня стояли монстры, все так же двенадцать злемонов. Я кинула взгляд на самого первого и лишь убедилась, что только что видела его появление на земле. Сейчас он бездействовал, стоял молчаливой тушей посреди серости и не шевелился. «Ты очнулась!» С придыханием произнес Гидеон, сидящий рядом. Его взгляд был встревоженным. Он держал меня за правую руку своими обеими ладонями. — Гидеон, это ты? — тихо спросила я. — Пока я, но тебе нужно убираться отсюда как можно скорее, — прошептал парень. — Твое появление здесь не осталось незамеченным. Он... у него слишком большое влияние на меня. Я не могу противиться этому голосу. Я старался, но проиграл эту войну. «Ты пойдешь со мной!» — сказала я, и парень помог мне подняться на ноги. Злеманы бесстрастно наблюдали за нами, не предпринимая попыток пошевелиться. Гидон печально покачал головой. «Не могу. Я все равно каждый раз оказываюсь тут. Это неизбежно. Стоит мне заснуть, пускай даже на минутку, и я здесь. Раз за разом мне лучше остаться тут навсегда. Так я хотя бы не наврежу тебе». «Ты не понимаешь...» зашептала я, не отпуская руку парня. У тебя связь с этим местом из-за ослабленной души, и она пагубно влияет на наш мир, создает разлом. Моя мощь начинает жить своей жизнью. Нельзя здесь находиться так долго. Глаза Гедеона округлились от удивления. Что же тогда делать? Разберемся там, в нашем мире, произнесла я, заметив, как серость начинает перестраиваться позади молодого человека. Владыка был рядом. Может, Гидеон даже уже видел его во плоти, Но мне не хотелось смотреть даже на его красные глаза и слышать его причиняющий боль голос. Хотелось сбежать отсюда до его появления. Я призвала свою тьму, и она окутала меня и Гидеона, после чего стала представлять проход в наш мир. Я ощутила, как мы стали пропадать из серого царства. При этом парня будто что-то удерживало там. Мне приходилось буквально тянуть его своей тьмой за собой. Но я не собиралась оставлять его тут. Я стиснула зубы и выплеснула еще немного тьмы из себя. Еще чуть-чуть. Я выберусь отсюда или вместе с ним, или же останусь здесь. Раскрыв глаза, я увидела вокруг себя каменные стены комнаты Гидеона. Громерил начал медленно разгораться, освещая пространство вокруг нас. Рядом рывком сел Гидеон. Он тяжело дышал. Парень схватился за свою грудь. «У меня получилось!» — прошептала я и порывисто обняла его. Но Гидеон не разделил мою радость. Он сказал. — Я всегда возвращаюсь туда. Ничего не могу с этим поделать. Пытался не спать, но это невозможно. Может, прибегнуть к магии, как-то избавить себя от необходимости во сне. — Мы что-нибудь придумаем, — уверенно произнесла я и первой поднялась с кровати Гидеона. Улыбнулась и протянула ему свою руку. Он принял ее, и мы оба направились на кухню. При виде проснувшегося сына Гелика ахнула, всплеснула руками и вскочила с табурета, на котором сидела. Из глаз полились слезы. Она обняла сына. На фоне Гидеона женщина оказалась крошечной, низкой и с узкими поникшими плечами. — Тебя долго не было, — хмыкнула Тракса, видя удивление в глазах парня. — Ожидал другого приема. Так больше не сбегай в сон. — Тем более некогда спать, — улыбнулся Дрейк, кивнув Гидеону. «Разлом сам себя не починит, а ты прохлаждаешься там!» Гелика не слушала их. Она развернулась ко мне и спросила. «Чем мне можно вас отблагодарить? Как вам это удалось? Это же настоящее чудо! Целитель пытался же, но вы... Вы совершили невозможное!» «Это не чудо!» — произнес Дрейк, тоже поднявшись с табурета и многозначительно взглянув на меня. Я скинула капюшон с головы и произнесла. Я — дефаут вечного сна и нынешняя королева Магиниса Катарина Энгрин. Гелика ахнула, но Гидон сжал ее руку и прошептал. — Матушка, все хорошо. Дефауты не представляют опасности. Времена меняются. Сирены теперь свободные, а Катарина королева. — И ваш сын помог мне пройти этот сложный путь от принцессы-пленницы до королевы, — заметила я. Глаза Гелики округлились еще больше, и я поняла, что придется рассказать родителям Гидеона все с самого начала. Они заслужили знать, какой опасный путь проделал их сын, а главное, ради чего. Он поверил в меня и приложил все силы к тому, чтобы я добилась своего. Сначала отыскала Маргану в лесу штормов, а потом совершила переворот в Магенесе. Мы дождались отца Гидеона, который вернулся лишь к вечеру с шахт. Его звали Киниан, и в нем легко угадывались черты Гидеона. Те же глаза, те же скулы и улыбка. Только лицо Киниана было испещрено морщинами и небольшими шрамами. Он был шире в плечах, чем сын, а волосы были полностью седыми. При этом он носил небольшую бороду. Гидеон сам им все рассказал, и я с друзьями не встревала. Уже одно то, что меня не выгнали из дома, было хорошим признаком. Решение было переночевать у семьи Страут. а с утра отправиться назад в Магинис. Все-таки я не переставала быть королевой и не собиралась перекладывать свои обязанности на других. Это было нечестно по отношению к тем, кто поверил в меня». Гедон было заупрямился, но Тракса тут же вспылила. «Серьезно? Ты опасен для Катарины? Из-за этого и покинул Магинис. Очнись! Сейчас твоя связь с Серым Царством опасна для всех Пятигранных Королевств, и ее надо разорвать!» Тут уж некогда думать только о себе. — И как это сделать? — спросил Гедеон, решив не спорить. Он был в меньшинстве. Тут даже родители поддержали нас. Гелика так и сказала. — Тебе лучше отправиться с друзьями. Здесь ты был сам не свой. А если Катарина имеет власть над вечным сном, то будь рядом с ней. Она поможет, как уже помогла тебе только что. — Будем решать, как... — ответила Тракса на вопрос Гидеона. Я же в задумчивости стала рассуждать. Его связь с царством стала усиливаться после создания противовеса. Он отдал мне часть своей души. Тракса, могу ли я вернуть ему осколок души? — Ты сенца и вкуса переела! — воскликнул Дрейк. Так долго к этому шли, чтобы вернуть назад? Тебе необходим противовес, чтобы ты могла спокойно использовать свои силы, не боясь кончить, как Мириаль. Но все же, — повернулась я к Траксе, — теоретически это возможно? — Возможно, — кивнула девушка, хранившая в своей голове знания Творцов Андониса. Но пойми, ритуал отсоединения души действует лишь раз. Возврат тоже сопровожден с рисками для обеих сторон. — Какими? — спросила я. К сожалению, в моей жизни все было рискованным. Пора к этому привыкать. — В случае человека, — начала Тракса. Душа может и не признать свою частичку. Тогда все будет зря. Ну, а для Дефаута это чревато тем, что на него могут нахлынуть разом последствия от использования всей мощи с противовесом. — Значит, повторно Катарина не сможет уже заполучить противовес? — спросил Дрейк. — Это делается лишь раз. — Все верно, — кивнула Тракса и добавила. — Так что надо придумать что-то другое. Должно быть какое-то решение. — Сначала вам всем нужно отдохнуть, — решила закончить этот неприятный разговор Гелика. Траксу отправили в единственную гостевую комнату. Дрейк остался на кухне. Он все равно в скором времени собирался перекинуться в Алкалиса. Я же отправилась с Гедоном в его комнату. — Я не буду спать, — произнес парень, прикрывая за нами дверь. — Нужно, — покачала я головой. — Тебе необходим отдых. Ты, по сути, не отдыхал все эти дни, что пребывал в Сером Царстве. Но эти монстры, они постоянно наблюдают за мной. А голос нашептывает разные вещи. Я сначала его не слушал, но он как-то воздействует на меня. Там я теряю самого себя. Я пытаюсь не слушать, но он так и манит. Это просто настоящая пытка, Катарина». Я вспомнила видение из прошлого, которое открылось мне, стоило лишь прикоснуться к Злеману. Я еще не успела подумать об этом и обсудить с друзьями, но и так понимала, что там произошло. Маргана говорила, что я являюсь перевоплощением первого Дефаута. Я должна была знать то, что и они. И эти знания скрывались в воспоминаниях, там, в сером царстве. Вечный сон связывал меня с Джиннис и всеми, кто был после нее. если, конечно, мы с ней являлись не единственными дефаутами вечного сна. — Я помогу тебе, — обратилась я к Гидеону. — Отправимся туда вместе, и я укрою тебя тьму от владыки, а ты в это время отдохнешь душой и телом. — Но разлом! — вздохнул Гидеон. — Нельзя усугублять ситуацию с ним. Мое присутствие там может увеличить его. — Я справлюсь, — ответила я и уже приказала. — Ложись давай. — Слушаюсь, королева Катарина! — пробормотал Гедеон, и я улыбнулась. Пускай у него была связь с царством, которая влияла на поведение вечного сна. Мы были вместе. Он покинул Магинис, чтобы обезопасить меня. Он не бросал меня. Он думал, что так будет лучше. И пускай его решение лишь усугубило ситуацию с разломом, теперь мы были вместе. Держась вместе, у нас больше шансов справиться с любыми проблемами. Только лучше будет лишь тогда, когда мы оба приложим усилия. Мы справимся, обязательно что-нибудь придумаем. Ведь теперь мы вместе.